Глава 19 Иви прокручивала в голове их разговор с Айзеком на крыше. Она включила телевизор, пытаясь отогнать голоса, звучавшие снова и снова. Но он возвращался к ней во снах. Она видела, как он плачет. Трагической безмолвной фигурой он вставал перед ее глазами. Она нашла убийцу Ханса. И он был мертв. Ей следовало порадоваться, как говорил Ховард, и постараться начать жизнь заново. Но Иви не знала, какой жизни хочет, поэтому не видела в этом смысла. Просыпаясь по утрам и глядя в зеркало, она повторяла «Улыбайся! Он убил Ханса, но ты нашла его, и теперь он мертв! Ханс был бы доволен, он точно улыбался бы!» «Я хотел, чтобы ты увидела меня!» Иви не интересовали мотивы Айзека. Ей было все равно. Слуховые галлюцинации и ночные кошмары измучили ее до предела. Каждый раз, когда она слышала имя Ханса, у нее перехватывало дыхание. Ей не хватало воздуха, кислород не проникал в легкие. Впервые в жизни ей хотелось сбежать, спрятаться от проблем. Казалось невозможным продолжать дальше. Казалось, что она разваливается на части. Гнев и скорбь, питавшие ее тело и душу, медленно отступали и она превратилась в пустую оболочку. А потом поняла. Нет, она не пустая. Она плавится, трансформируется, превращается в кого-то другого, более жестокого. Она училась улыбаться, стоя перед зеркалом в ванной, растягивала рот, гримасничала. «Смейся, Иви!» Слезы капали на раковину. Капля за каплей, пока она не вытирала их тыльной стороной ладони. Она так устала от всего на свете. Механически проживала день за днем. Ложилась спать, просыпалась, вставала, смотрелась в зеркало, умывалась, ела. Пыталась собрать себя по частям, сложить из осколков подобие нормальной жизни. Тайбэй был таким многолюдным. Она смотрела на домохозяйку, развешивавшую на балконе белье. Слышала, как стучат лопатки, перемешивающие лапшу в сковородах-воках, как плачут дети, как гудят стиральные машинки и звонят звонки на лестничной клетке. Убийца был мертв. Но она все так же злилась, настолько, что ей начинало казаться, будто кроме злости в мире ничего не осталось. «Ты похожа на него!» Как обычно, окно у нее над головой было приоткрыто. Иви лежала на кровати, и солнце освещало колышущуюся занавеску. Волны тени и света пробегали по ее щеке. Она невольно морщилась, прикрывалась от солнца рукой. Тепло пропитывало ее кожу. Она не могла сказать, встает солнце или садится. Время не имело значения. Она ела, когда ощущала голод, и ложилась спать, когда уставала. Иногда у нее звонил мобильный телефон. Почему-то ей казалось, что вокруг очень тихо, несмотря на фоновые шумы. Даже когда был включен телевизор. «Кому как не тебе знать, на что способен человек ради любви!» Он не рассказал ей подробности о смерти Ханса, но его боль была подлинной. Так что же произошло? Его взгляд перед падением запечатлелся у нее в мозгу. Иви не могла понять, что таилось в этом взгляде, пока, наконец, ответ не пришел сам собой. Освобождение. Облегчение. Избавление. Кровь прилила к голове, мысли закружились вихрем. Освобождение от чего? Почему в последний момент он испытывал облегчение? Может, потому что считал исполненным свой долг перед покойным? Перед Хансом? Нет, было что-то еще, какая-то другая причина. Он стремился найти ее не только для того, чтобы попросить прощения, и вистремительно перебирало картинки того дня каждую деталь. Черепицу на крыше, выражение лица Айзека, момент его падения, каждое слово, которое он произнес. Он шаг за шагом заманивал ее в студию, а не куда-то еще. Но почему? Почему он хотел, чтобы она стала свидетельницей его смерти именно там, а не в каком-нибудь другом месте? Он использовал ее, чтобы его смерть не была напрасной. Он сказал, что не может больше бежать, Упомянула о пляже, о хижине, о матери, о любви. Фразы и слова кружились у Иви в голове. Сталкивались, смешивались, разбегались в разные стороны. И вдруг среди кружения возникла теория, пока не оформившаяся, но тревожная. Иви резко села, сдернув одеяло. Недоверчиво скривила рот. Он хотел защитить самого дорогого для него человека, верно? Айзек. «Любовь». Солнце упало на ее исхудалое лицо, превращая его в черно-белую фотографию. Отчаянная решимость выражала его стремление к освобождению и искуплению, но его главной мотивацией было защитить того, кого он любит. Иви приложила руки к груди, пытаясь унять колотящееся сердце. «Помоги мне», — произнес он одними губами как Норман Бейтс, он не мог убежать от своих сложных противоречивых чувств к матери. Он унаследовал от нее ее болезнь. Он одевался в ее одежду, говорил, как она, и думал, следуя ее логике. Но Матяйзека жива. Он не только был ее наследником, но и выполнял ее приказы. Шепот в ухе невозможно игнорировать. Он сделал это из-за нее. Мадам Руша были не только наживкой, но и криком языка о помощи, а еще признанием. Иви посмотрела на два брелока с китами, свисавшие со связки ее ключей. Прежде чем прибыла полиция, она перевесила ключ, который Айзек оставил на земле, на свою связку, поэтому, даже когда ее арестовали и обыскали с головы до ног, связка никуда не пропала. Ей ее вернули. Видимо, полицейские не сочли ключи уликой. Иви поглядела на грязные хвостовые плавники и поняла, что должна сделать дальше. Со связкой в руках она встала с кровати И взялась за телефон.